примечание именно так как надо французский конец примечания своим манерам Александр придавал большое значение именно ледяная неприступность помогала ему выстроить дистанцию между собой и остальными людьми с их глупыми восторгами по поводу его красоты благодаря этой неприступности он чувствовал себя защищённым потому что подобно многим замкнутым людям плохо выносил посягательство на себя и на свой внутренний мир барон стряхнул с рукава какую-то пылинку существовавшую только в его воображении и двинулся к служебным покоям почему она всё-таки на меня так смотрела не удержавшись вновь спросил он себя через несколько шагов загадка не давала ему покоя и молодой человек почти обрадовался когда увидел что в служебной комнате находится князь мещерский хотя несколько минутами раньше александр предпочёл бы посидеть в одиночестве чтобы без помех сочинить письмо отцу Здравствуй, серж, сказал он. Князь Мишерский машинально кивнул, поправил очки и перевернул страницу. Это был кроткий, рассеянный, незлобивый юноша. Товарищи охотно потронули над ним, но любили его и в случае чего всегда были готовы защитить. На шутки со служивцев порой грубоватые серж никогда не обижался, а наоборот смеялся вместе со всеми. Сам он, насколько помнил, Александр шутил очень редко и всегда так, чтобы никого не задеть. И вообще князь принадлежал к тем людям, которые за всю жизнь не способны обидеть и муху. Что читаешь? поинтересовался барон Курф, садясь напротив друга. Прежде чем ответить, князь взглянул на обложку: роман какой-то Миссис Сладгроув Тайны, похищение и готические подземелья, набитые ужасами. Уже со второй страницы понимаешь, что чепуха страшная, но написано так, что не оторвёшься. Промолвил он почти извиняющимся тоном и без перехода спросил: "Ты уже был у Андрея Петровича?" У моего крёсного? поднял бровь Александр. Нет, я видел его в среду, когда приезжал навестить Льва. А что? Потому как посерьёзнело и без того серьёзное лицо Сержа, Александр понял, произошло что-то нехорошее. И весь напрягся. "Граф Лев умер", тихо сказал Мещерский сегодня утром. "Вот оно значит как". Лев Андреевич, сын сенатора Строгонова, на прошлой неделе катался верхом и упал. Причём очень неудачно, лошадь рухнула на него. Врачи сначала говорили, что он отделался сломанной ногой, потом, когда выяснилось, что всё куда серьёзнее, завели речь о повреждении позвоночника, ну, заявляли, ничего страшного больному не грозит, что там говорила цыганка, а не миноуемой потери. И вот кудрявый лев, весельчак лев, заводила и задира, который еще в среду, боже мой, всего лишь в среду уверял его Александра, что все будет хорошо, и просил передать Бетти Гагариной, что непременно стал бы танцевать с ней на балу мазурку, ты не ревнуешь, Александр? Все-таки твоя невеста, хоть я и знаю ее с детских лет, но не будет ни мазурки, ни бала. Теперь бледное юноша с закрытыми глазами лежит в постели, и руки ему скрестили на груди. А возле кровати стоит гробовщик и под присмотром слуги снимает мерку с тела. И кому теперь интересно, что ещё в начале года друзья звали его Леоном, на французский манер? И он всегда был душой самых дерзких выходок, самых несообразных пари? Ты не знал, спросил князь. Александр мотнул головой: "Нет. Я ничего такого и подумать не мог". Он закусил губу: "А что ж врачи, куда они смотрели?" Говорят, произошло какое-то внутреннее кровоизлияние, которое они не могли предвидеть. Приятное лицо Сержа исказилось волнением, когда он произносил эти слова. Он ведь единственный сын был, верно? Единственный и любимый, механически ответил Александр. У него из головы не выходило: как же так? Ведь совсем недавно он видел льва живым, и ничто не предвещало такого страшного, такого быстротечного конца. Сын его крестного отца, близкий друг, может быть даже ближайший, совсем молодой. Ну куда это годится? Мне очень жаль твоего крестного, искренне сказал князь. Такая потеря ужасная. Серж поколебался. Послушай, ты бы не мог, ну, когда увидишь графа Строганова, передать ему мои соболезнования? Я буду на похоронах, но если мой отец узнает, что я ходил к графу, молодой человек смущённо умолк. Он мог не продолжать. Александр отлично помнила эту историю. Родители Сергея Мещерского расстались, когда мальчику было всего 2 года, и мать почти открыто стала жить с графом Строгановым, известным Дон Жуаном. В последующие годы отец и мать князя были заняты тем, что с переменным успехом отвоевывали друг у друга сына, причём имели место все элементы бульварного романа: от неприкрытого шантажа до похищения ребёнка. Мало того, Отец Сергей ещё и дрался с соправителем жены на дуэли, и не один раз отважды. В первый раз графу повезло, и он едва не отправил противника на небеса, но во второй раз старший Мещерский прострелил супостату ногу, и граф на всю жизнь остался хромым. Говорили, что ранив противника, старший Мещерский подошёл к нему и, убедившись, что дуэль не может быть продолжена, сказал секунданту: "Жаль, что это только нога. Я-то метил в другое место". о том, какое место имел в виду Мещерский, строились различные версии, но основную, на которой почти все сошлись, можно было передавать друг другу разве что шёпотом и намёками. Нет сомнения, что злопамятный князь не остановился бы и вызвал графа Строганова на дуэль в третий раз, но как раз в ту пору умерла княгиня Мещерская. Князь похоронил жену, забрал к себе сына и занялся его воспитанием. но все его усилия не смогли вытравить из памяти мальчика семейные сцены и воспоминания о домашних войнах заложником, которым он был. Если Александра выводило из себя упоминание о его внешности, то Серж вздрагивал от одного слова семейная жизнь. Узнав, что его друг собирается жениться на княжне Елизавете Гагариной, которую все звали Бетти, Серж поздравил его, но не смог удержаться от вздоха. Тебе тоже пора жениться, подразнил его Александр. Посмотри, сколько кругом хороших девушек, ну взять хотя бы Марию Потоцкую, подругу Бетти, или Елен Васильевчикову. Нет, кротко ответил серж, я никогда не женюсь. И когда Александр стал настаивать, юный мещерский добавил: "Тебе этого не понять. Ты в детстве не видел того, что видел я". Примечание о том, Выполнил ли князь Мещерский своё обещание, можно прочитать в рассказе Белая сирень в декабре издательства Эксмо. Конец примечания. Впрочем, все стародавние счёты и ссоры между представителями старшего поколения никогда не мешали молодым людям дружить. Тем более, что Лев, хотя и унаследовал от отца Донжанские замашки, никогда не скрывал покровительственного отношения к своему старику, отношения, от которого был только шаг до пренебрежения. Со своей стороны Сергей не настолько уважал своего деспотичного и не слишком счастливого отца, чтобы считаться с его мнением в вопросе о выборе друзей. Не беспокойтесь, я передам графу твои соболезнования, пообещал Александр князю. Дверь отворилась без стука, и в комнату вошел во странносы молодой человек со светлыми глазами, русыми волосами и тонкими усиками. Офицеры прекрасно знали его. Это был Никита Васильчиков, их сослуживец.